Все персонажи являются вымышленными И любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно Мнение издательства может не совпадать с мнением автора. Замполит. Цикл «Неверный ленинец». Книга вторая «Пулеметчик». Глава первая. Зима 1902 года. Дверь распахнулась, и в помещение вместе с морозным паром Ввалилось человек пять городовых, в шинелях, метенках и башлыках по зимнему времени. Шедший впереди детина богатырского сложения слегка повел рукой и отодвинул меня Стулуповым с дороги, отчего мы даром что не отлетели к стене. — Всем оставаться на своих местах! — рявкнул один из полицейских среди топота сапожищ и звякания портупей и сабель. — Остановите машину! — Печатный цех являл собой своего рода живую картину «Не ждали» или, скорее, финальную немую сцену из «Ревизора». Фараоны рассредоточились по типографии, большинство рабочих застыло, гремел вал, станок плевался листовками, и двое плавно стопорили его работу. «Остановить!» — снова рявкнул городовой и двинулся в их сторону. «Останавливаем, останавливаем!» Только резко-то нельзя, американка, машина нежная. Вон, тигель-то качается еще. Попытался объяснить пожилой печатник в измазанном краской фартуке, указывая на чугунное творение бостонской фирмы «Планета» с рычагами, колесами и вертикальной панелью-талером. Напарник его, молодой и здоровый парень, мрачно глядел на с т р а ж е закона, но подтормаживал ножным приводом, отчего и маховик начал замедлять вращение. — Поговори мне! — сунул д е р ж и морда кулак под нос пожилому. Тот только поклонился и отошел от машины. В пропахшем запахом разогретой смазки, бумаги и краски помещений установилась тишина. Ну, почти. Было слышно лишь, как затихает станок, из которого выпала последняя листовка. Рабочие отошли к стенам и замерли. И тут Алексей, ботаник и педант, двинулся вперед. Вот уж от кого не ожидал. — А что, собственно, происходит? На каком основании вы врываетесь в типографию? — На основании постановления об обыске. А вы кто будете? — Управляющий типографией Тулупов. Гордо выставил вперед жиденькую бороденку Леша. — Предъявите постановление. — Сей секунд подъедет пристав. Прогудел городовой. И, словно в подтверждение его слов, снаружи несколько раз тренькнул колокольчик, запряженный в сани лошади, и раздалось «ТПРУ!». Еще через минуту дверь открылась, и в типографию вошел, разумеется, Кожун. Я чуть не заржал. — Николай Петрович, у нас с вами просто талант к встречам «Ин импровиза адъюнктис». Тот несколько торопело глянул на меня. и на автомате вынул из-за отворота бобровой шубы пакет с постановлением. «Да уж, ничего не скажешь. Прямо даже боюсь представить, где свидимся в следующий раз». Дверь снова бухнула, и на сцене появился Митя Рюмкин, веселый и румяный с мороза. «Давайте листовки!» — радостно крикнул он, прежде чем его сгробастал за шиворот еще один фараон, появившийся у него из-за спины. и прятавшийся в тамбуре как раз на такой случай. Кожин только криво усмехнулся, обвел глазами типографию и остановился взглядом на Алексея. — Господин Тулупов, если не ошибаюсь, извольте ознакомиться. Постановление перешло в руки управляющего типографией, а я все еще стоял у стены и наслаждался эдакой мизансценой. Рабочие спокойно стояли по углам, Кое-кто пытался стереть вечную краску с рук такой же заляпанной и промасленной тряпицей. Полицейские переминались с ноги на ногу в ожидании команды приступить к обыску. Леша дочитал бумагу, передал ее обратно Кожину и сделал приглашающий жест. «Прошу!» «Панков, двух понятых и посыльного к следователю!» — скомандовал Кожин. Названный Панковым козырнул и молча вышел. — Николай Петрович, присесть не желаете? — вступил в дело я. — Может, чайку с Мороза? — Митя, будь добр, распорядись. Митя двинулся было к дверям, но был остановлен тяжелой рукой в я з а н о й перчатке, л е г ш е й ему на плечо. — Не положено. — Николай Петрович, ну, ей-богу, что за нелепость? — Хм, Михаил Дмитриевич, будьте любезны сначала объясниться, что вы тут делаете. а потом уже решим, за чайком бежать или в участок в е с т и Как что? Приехал забрать тираж листовок. Я откровенно наслаждался ситуацией и даже снял пальто с меховым воротником, оставшись в известном на всю Москву Френче. Известным настолько, что среди москвичей оказывается бытовало твердое убеждение, что англичане для своих войск в трансвале нагло слямзили фасон с куртки инженера Скамова. как меня тут величали. Бороться с такого рода городскими легендами – дело бессмысленное. И на вопросы, как это британцам удалось. В зависимости от обстановки я глубокомысленно пожимал плечами или трагически вздыхал, но ничего конкретного не говорил, что только укрепляло эту версию, ну и мой авторитет до кучи. «Не могу поверить», – пристально глядя на меня и скорбно покачивая головой протянул Кожин. Инженер Скамов, известный изобретатель, глава жилищного общества, кавалер ордена святого Станислава и вдруг листовки. Как же это вы так вляпались, Михаил Дмитриевич? Да все это тортельный съезд, все силы вымотал. Я решил разрядить обстановку, а то сдерживаться от смеха становилось все трудней и трудней. Какой съезд? о торопел о переспросил пристав. Ну как же? «Сельских артелей Центральной России под патронажем великого князя Сергея Александровича. Вы что, газет не читаете?» Я обернулся к вешалке с пальто и вынул из внутреннего кармана купленные утром газеты, в коих немалое место занимали репортажи с нашего съезда, и протянул Николаю Петровичу, так и стоявшему посередине цеха в распахнутой шубе. «Да при чем тут съезд?» Он, похоже, начинал злиться. «На съезде завтра важное голосование. Мнения разделились», — начал я уже серьезно. «Наша группа решила подготовить и напечатать листовку с нашими аргументами и раздать участникам, чтобы донести до каждого то, что мы считаем правильным. Вот, пожалуйста». Я повернулся в другую сторону и выдернул одну из пачки уже напечатанных листовок и подал ее кожану. Пристав бегло просмотрел ее. и сморщился, будто сожрал лимон. По-моему, он даже тихонько застонал. Еще бы. Полтора года назад мы устроили московской полиции волну телефонного терроризма и в течение нескольких месяцев задергали ее сообщениями о том, что в той или иной типографии печатается нечто запрещенное. Естественно, никакой нелегальщины там и не было. Некоторые печатни безрезультатно обыскивали по пять-шесть раз И к концу года полиция от любых подобных сведений просто зверела и отмахивалась. Чего мы, с о б с т в е н н ы е добивались, получив свободу рук на полгода. Ситуация поменялась после эпического старта «Правды», когда охранители начали искать место ее издания и вернулись к обыскам. Но вторая волна довольно быстро сошла на нет, ввиду около нулевой отдачи. Нашлась только одна маленькая типография, Да и то с нашей же помощью. Вот и сегодня Кожин надеялся поймать настоящую рыбку, но челюсти полицейской щуки щелкнули впустую. — Так что же, чайку? Кожин страдальчески вздохнул, отвернулся и махнул рукой. — Давайте, и лучше бы нам присесть где-нибудь. — Алексей, — обратился я к Тулупову, — мы с господином Приставом займем контору с вашего разрешения. «Разумеется, чувствуете себя как дома». Это был фирменный стиль нашего управляющего. Шутки только для своих. Тем временем Панков доставил понятых, прибыл исследователь, начался обыск, а я, сидя за чаем с калачами, рассказывал Кожину о съезде, который нам удалось организовать не иначе как чудом, причем не одним. Готовить его мы начали сильно загодя, когда стало ясно, что артельное движение попало в точку. Если в первый год у нас было пять артелей, из которых выжило три, то на второй вокруг каждой образовался кусты с 6 е с т е м а кое-где и десятка новых артелей, так что к осени 1901 года у нас их действовало примерно 200. А когда стало ясно, что артели пережили неурожай значительно лучше, чем окружающие хозяйства, начался вал. И к зиме в стадии формирования находилось еще девять или десять сотен. Ну и труды тут были не только наши. На старте нам очень помог пример фон Мекка, соседа первой артели в к у з я к и н а землевладельца и председателя правления Московско-Рязанской дороги. Он начал создавать такие же артели для поставки продуктов своим путейцам. Глядя на него, подтянулись и другие. Движение ширилось, так что пора было писать и типовой устав, и создавать объединения, и строить взаимный кредит, и даже нечто вроде преснопамятных МТС, парков, техники, в ряде мест, где в локомобилях или там конных жатках была большая потребность. Коля Муравский, успешно закончивший университет и пока числившийся помощником присяжного поверенного, со своими коллегами-юристами совершил первое чудо. Дожал Министерство внутренних дел и выбил из него разрешение на созыв съезда. Я, конечно, подозревал, что з д е ш н и е МВД пытается контролировать все и вся, но чтобы настолько. То есть мало было и спросить р а з р е ш е н и е Нужно было утвердить программу, каждый пункт, регламент и ни-ни отклоняться под угрозой закрытия съезда. И согласовать дату. Нельзя в пост, нельзя на трезоименитство, нельзя в церковные праздники, «Нельзя! Нельзя! Нельзя!» И вот ей-ей, гипертрофированная НКВД, которая занималась всем подряд, возникла не просто так, а имела в основе вполне родную традицию. МВД Российской империи было не менее монструозно и даже имела в своем составе строительные организации, разве что без ГУЛАГа, корпус гражданских инженеров. Зато МВД отвечала и за электропроводку, из-за назначения учителей, из-за статистику, из-за иностранные исповедания, из-за осуществления решений правительства, из-за городское управление, провести выборы предводителя дворянства, МВД, соорудить памятник, МВД, продовольственная помощь, МВД, все что угодно, вплоть до страхования и ветеринарного дела. Неудивительно, что этот бюрократический монстр Был громоздок, неэффективен, страшно боялся любых изменений, а вдруг налаженная рутина сломается. Да еще и работал медленным. И вот эту структуру Коле удалось пробить и получить утвержденную повестку. Конечно, полностью все, что мы планировали, в нее втиснуть не удалось. Например, вычеркнули комиссию по кооперативной пропаганде. На удивление прошли почти все мастер-классы. Доклады для заинтересованных лиц по разным аспектам работы артелей. Я ввел такой новый формат в надежде, что практические занятия, как мы их наименовали, вызовут меньше возражений, чем заседания всяких там комитетов. Так и вышло. Вторым чудом было то, что фон Мек какими-то своими хитрыми путями предоставил программу съезда на одобрение московскому генерал-губернатору. Я так полагаю, что он просто сумел, что называется, подсунуть на подпись. Великий князь был скорее церемониальной фигурой, нежели хорошим администратором. Но, как говорится, и так неплохо вышло. И эта подпись нам потом очень пригодилась. Третьим место для проведения съезда. Помещение на сотню делегатов и полсотни-сотню гостей в Москве найти можно было. И свадебные дома, и охотничий клуб сдавали свои помещения. Были и большой зал консерватории, и поточные аудитории университета, но... Громадное такое «но». Как только мы говорили, что на с ъ е з т артели прибудут в количестве вот эти самые е л е г grandes m u s i q так сразу же находилось 10 тысяч отговорок и причин для отказа. Первым отпал охотничий клуб. Но с ним это было худо-бедно ясно. Заведение элитарное. В смазанных сапогах туда никак нельзя. Затем отказались и свадебные дома, то есть особняки, которые сдавали под проведение разного рода торжеств. Частные компании имеют право. Но вот либеральная профессура, которая при каждом удобном случае клялась в любви к народу, удивила. Оказывается, допускать мужика в храм музыки или науки тоже никак невозможно. Занятия, то-сё, в ну вы же понимаете. Понимаем, понимаем. т р е н д е т ь про народное дело лучше издалека. Выход нашелся неожиданный. Мы арендовали кирпичное здание в русском теремковом стиле с большим внутренним пространством, первую городскую электростанцию на Дмитровке. Ее отключили еще в 1897 году. Строение, кстати, и собирались использовать для тех же целей, что и у нас. Мы удачно вклинились перед пожарной выставкой и всероссийским пожарным съездом, намеченным на весну. Главной ударной силой на съезде предполагались мужики из самых первых артелей, успевшие за три года и поднять свое материальное положение, и прочувствовать выгоды совместной работы. Кроме того, мы активно использовали схему последовательных инвестиций. Если в первые артели я вкладывался напрямую, то подзаработав денег, уже они вкладывались в следующие и так далее. п о л у ч а л о с ь своего рода пирамида или матрешка. где наши деньги, в том числе и полученные от продажи южноафриканских алмазов, с каждой новой ступенькой все больше и больше растворялись в общей массе, но тем не менее позволяли сильно влиять, а кое-где и полностью контролировать происходящее. И естественно, что в такой системе главными проводниками наших идей, помимо студентов-агрономов, были те же самые мужики-первопроходцы, Так что перед съездом за нас гарантированно было не менее трети делегатов. Еще процентов 30 было скорее за нас, чем нет, а вот с остальными надо было работать. Не то чтобы они были против или там представляли какую-то иную группировку, просто не втянулись еще, и мысли у них были пока что в разброд. Петровцев, юристов и вообще телехентов из нашей команды Я заставил к съезду отпустить растительность на подбородках и ходить на съезд непременно в сапогах и косоворотках. Крестьяне – народ консервативный, пиджаки и галстуки могут и не оценить. Мне-то проще, у меня все вышеназванное имелось, а нескольким ребятам из необеспеченных пришлось помочь материально. Но в целом мы явились делегатом по виду не как б а р и а как хорошо знакомые соседи. На ваших дворах застучали молотилки, на ваших полях появились посевы клевера, начали повышаться урожаи, ваш труд, прилагаемый к земле, стал давать большие доходы. Вы привыкли к труду, привыкли работать упорно в тиши, не гонясь за наградой, и вас ли испугать тем, что съезду предстоит много труда? Такими словами я завершил приветственное слово и сошел с трибуны под хлопки мозолистых ладоней. В перерыве, после открытия, многие постарались подойти ко мне и пожать руку. И неудивительно, я так или иначе успел побывать как минимум в п о л у с о т н и артелей. Но даже на этом фоне сумел отличиться Василий Баландин и Павел Свинцов, с которыми мы начинали первую, Кузякинскую артель. Василий вот уже четвертый год нес обязанности головы артели, поднял урожайность вдвое и уверенно шел к сам пятнадцать. Изрядно заматерел, набрал уверенности и умение держаться с неофитами движения, а Павел недавно был избран казначеем Можайского объединения, и оба к съезду пошили себе френчи, что сразу выделило их из собравшейся толпы. Да еще они не просто поручкались, но обнялись и троекратно расцеловались со мной, подчеркивая тем самым наше близкое знакомство и свое первородство. сделав это даже несколько напоказ, так сказать, для сведения всех присутствующих, что справные кузякинские мужики водят дружбу с самим инженером Скамовым. Учитывая, что мои деньги крутились почти во всех артелях, где краешком, а где и серьезно, то это заметно прибавило им весу и к ним прислушивались, пожалуй, больше, чем к остальным выступавшим. Помимо делегатов было еще и примерно полсотни гостей. начиная с фон Мекка и подобных ему управленцев, создавших свои артели, были представители Московского союза потребительских обществ и Московского общества сельского хозяйства, и вообще интересующиеся от гласного городской думы Федора Никифоровича п л е в а к о до моих знакомых Шехтеля и Сапко. Маша Андреева, явившаяся на открытие в сопровождении Саввы Морозова, п е р е д а л а желание Максима Горького посетить съезд. Но не кстати случившийся рядом наш надзиратель от городской полиции от такого чуть не упал в обморок и заявил, что закроет в таком случае все заседания, поскольку господин Пешков находится под надзором полиции. Надзиратель этот, титулярный советник л е в о в несмотря на солидную фамилию, имел вид н е к е т з и с т ы й высокий, нескладный, худой, с торчащими кроличьими зубами и тонким носом, на кончике которого зацепилась Пенсне. Рубь за сто его изводили дразнилками в гимназии, и теперь он отыгрывался на окружающем мире, запрещая все, до чего дотягивался, что, впрочем, вполне совпадало с политикой МВД. В первый же день он пытался закрыть съезд трижды и требовал изменений в повестке. Поначалу Муравский справлялся сам, Вот, дескать, утвержденная программа съезда, вот р о с ч е р к министра, вот виза самого великого князя Сергея Александровича. Не соблаговолит ли господин Львов выдать письменное распоряжение за своей подписью, отменяющее решение поименованных особ? Здорово помогало и присутствие репортеров при таких разборках. Мы вели заседание открыто, чтобы не дать возможности обвинить нас в чем-либо. Но именно это, вопреки ожиданиям, сработало против нас. Дескать, открытым обсуждением сугубо практических вопросов мы смущаем умы. Но, как оказалось, господин Львов прессы побаивался и сливался, если за ним с блокнотом в руках наблюдали п о я в л я в ш и е с я время от времени г и л я р о в с к и й или Дорошевич, звезды московской журналистики. На второй день Львов пустился во все тяжкие. запретив обсуждать вопрос об объединениях артелей, один из основных в программе. На счастье за нас вступился как раз приехавший Плевако, против которого титулярный советник оказался х л е б к о в а т и ретировался, но победу праздновать было рано. Вместо сдувшегося Львова нам прислали целого надворного советника, Вансяцкого, приступившего к запрещениям с не меньшим пылом, То есть дело было не во Львове. Кто-то в управлении оберполицмейстера ставил нам палки в колеса намеренно. Вот пока я все это рассказывал Кожину, городовые закончили безрезультатный обыск, мы подписали протокол, р а с к л а н я л и с ь и убыли кто в участок, а кто рубится с куркульскими настроениями заметной части артельщиков, желавших зарабатывать во взаимных кредитных товариществах. и не желавших объединяться с потребительскими и производственными кооперативами, отчего и пришлось печатать листовку. За недолгое мое отсутствие Ван Сяцкий потребовал снять с обсуждения вопросы взаимного страхования, совместных закупок, оптовых складов и заявил, что не допустит даже упоминания о союзах артелей, ну то есть из всей программы оставил нам лишь закрытие съезда. Я начал потихоньку звереть. Мысли вроде «дадим по башке отыграем свое» горяну огнем приходили в голову при каждом взгляде на надутого собственной важностью запрещалу. Но президиум благоразумно объявил перерыв на обед. Я как-то выдохнул, и тут взгляд мой упал на вечно веселого с о п к о прикатившего полюбоваться на наши успехи. Через два часа по окончании перерыва Василий Петрович представил обратно на дворного советника, которого за время совместного обеда успел напоить просто до изумления, и мы помчались закрывать оставшиеся вопросы, в чем, собственно, и преуспели. Несогласных с генеральной линией пришлось попросту затыкать тем, что нам не дадут времени выработать какое-либо еще решение, кроме предложенного нами. Так что вперед, а через год переголосуем. В целом мы провели, а кое-где и продавили, нашу программу широкого объединения потребительских союзов, мелкого взаимного кредита, сельскохозяйственных обществ, производительных и трудовых артелей и наметили на 1903 год более широкий съезд кооперативных учреждений. И вовремя. Наутро к нам явились не только Львов с Восняцким, но и лично помощник оберполицмейстера Трепова, полковник Руднев. Так что мы чинно приняли верноподданническое заявление в адрес государя-императора, благодарности генерал-губернатору Москвы Сергею Александровичу и в особенности московской городской полиции и завершили съезд пением «Боже царя храни», предложенным по моему наущению Павлом Свинцовым.